как солнце их возжегшее судило. Когда она недвижно замерла, в той огненной насечке ясно зримы возникли шея и глава орла. Так чертит мастер неруководимый, он руководит, он дает простор той силе, коей гнезда сотворимы. Блаженный сон который до сих пор в лилее М не ведал превращений, слегка содвигшись, завершил узор. В лилее М готическое М напоминает геральдическую лилию. Слегка содвигшись, завершил узор, после того, как огни, слетевшие на вершину М, превратились в голову и шею геральдического орла, Остальные огни, составлявшие средний ствол и крылья этой буквы, слегка сместившись, завершили узор, то есть придали всей фигуре облик императорского орла. О чистый светоч! Свет каких каменей! И скольких мне явил, что правый суд не сходит с неба, в чьей ты блещешь сени! О, чистый светоч, то есть планета Юпитер! Молю тот разум, где исток берут Твой бег и мощь, взглянуть на клубы дыма, Которые твой ясный луч крадут, И вновь разгневаться неукротимо На то, что местом торга сделан храм Из крови мук возникший нерушимо. Клубы дыма — Это папская курия, которая не дает земле озариться лучом справедливости. О, рад небес, представшая мне там, Молись за тех, кто бродит обаянный Дурным примером по кривым путям. В былом сражались, меч подъемля бранный, Теперь отнять стараясь где-нибудь Хлеб любящим отцом всем людям данный. То есть теперь папа ведет войну посредством интердиктов и отлучений, лишая христиан причастия, хлеба, который любящий отец Христос предназначил для всех. «Но ты, строчащий, чтобы зачеркнуть, зная Петр и Павел, вертоград спасая, тобой, губимый, умерли, но суть» строчащий, чтобы зачеркнуть, то есть папа Иоанн триста 1316-1334, прославившийся своим коростолюбием и беспрестанными отлучениями, которые затем отменял с выгодой для себя. Ты, впрочем, скажешь, у меня такая любовь к тому, кто одиноко жил и пострадал от плясок, умирая, что и ловца, и Павла я забыл. Ты, впрочем, скажешь, я так люблю Иоанна Крестителя, который одиноко жил в пустыне и умер от плясок Соломеи, потребовавшей в награду его голову. То есть я так люблю золотые флорины с его изображением, что я забыл и ловца, Петра, и Павла, которыми ты мне грозишь. Песнь девятнадцатая Парил на крыльях широко раскрытых Прекрасный образ И в себе вмещал веселье душ В отрадном фруи слитых «фруи» — латинский глагол «пользоваться, вкушать», здесь как существительное «вкушение» и каждая была как мелкий лал, в котором словно солнце отражалось и жгучий луч в глаза мне ударял. И то, что мне изобразить осталось, ни в звуках речи, ни в чертах чернил, ни в снах мечты вовек не воплощалось. Я видел и внимал, как говорил орлиный клюв, и я, и мой звучало где смысл речения «мы» и «наш» сулил. «За правосудие», — молвил он сначала, «и праведность я к славе вознесен».